Иосиф – боец Красной Армии. Иосиф остался в партизанском отряде. Он уже стал любимцем отряда и надеялся получить оружие, но командир был строг и не допускал Иосифа к участию в боевых операциях. Оружие ему выдали, когда исполнилось 16 лет. К этому времени партизаны уже привлекали его к разведке, отправляли узнать, есть ли в деревнях немцы, и выставляли с биноклем осматривать местность. Иосиф ловко взбирался на высокие деревья и оттуда докладывал товарищам все, что видел. Война шла уже третий год. Зимой было особенно тяжело и холодно жить в землянках. Командир отряда ставил бойцам в пример 16-летнего Иосифа, указывая, как легко тот переносит все невзгоды. Взрослые партизаны, слушая рассказы о лютых морозах в северной тайге, удивлялись, сколько Иосифу пришлось пережить. в таком юном возрасте. После услышанного уважение к юноше выросло, и бытовые трудности бойцам стали казаться преодолимыми. Темными зимними вечерами партизаны собирались в землянке, любили слушать, как поет Иосиф. Его приятный голос ласкал души собравшихся, которые подолгу слушали исполнителя и сами начинали подпевать. Партизанские группы постоянно совершали боевые рейды по местам расположения гитлеровцев, часто устраивали засады на пути их передвижения. Немецкому командованию приходилось немалую часть своих войск оставлять в тылу. Разведданные партизан о передвижении войск противника и их составе передавались в центр и были бесценны. В июне 1944 года, Войска Первого Прибалтийского фронта, успешно проведя Витебско-Оршанскую операцию, освободили Витебскую область. Надо было видеть, как обнимались партизаны с бойцами действующей армии. Сколько радости было на их лицах. Партизанский отряд слился с наступающими советскими войсками. Но Иосифа, не достигшего 18 лет, на фронт не брали. Иосиф не удержался и стал умолять командира полка взять его в действующую армию. Ему было уже 17 лет. Он заявил, что ему некуда идти, что он хочет и дальше громить врага вместе со своими боевыми товарищами. Командир пожалел паренька и зачислил в наступающую часть. В документах, найденных на сайте «Память народа», указывается, что Нидбальский Иосиф Иосифович был призван в Красную Армию в июне 1944 года. С этого же года являлся членом ВЛКСМ. Красноармеец, Рядовой. Воевал в составе Первого Прибалтийского фронта с июля 1944 в должности линейного надсмотрщика 951-го отдельного батальона связи 103-го стрелкового корпуса. Иосиф, имеющий богатый опыт партизанской войны, воевал наравне со взрослыми, более опытными бойцами, за что имел боевые награды. В наградном листе от 22 апреля 1945 -го года Подписанным командиром 951-го отдельного батальона связи он представляется к награждению медалью «За отвагу». Суть подвига изложена так. Будучи линейным надсмотрщиком на наблюдательном пункте командира корпуса в районе деревни Зальтникен, товарищ Недбальский смело и решительно выходил на устранение повреждений линий связи. И в течение дня 16 апреля сего года устранил 9 повреждений, обеспечив бесперебойную связь, командованию корпуса с командиром дивизии. Ходатайство было не просто удовлетворено, но и значимость награды увеличена. Приказом подразделения номер 38 дробь Н от 28.04.45 Иосиф Иосифович награжден орденом Красной Звезды. Интересно, что в первой части наградного листа, где указываются биографические сведения о представляемом к награде, в графе о домашнем адресе и адресе семьи, Запись вымарана. Оставлена только мать Недбальская Анна Андреевна. Очевидно, их жизнь на спецпоселении в Северном крае указывать было нельзя. Однополчане Иосифа знали, что он хорошо поет. Однажды командир раздобыл где-то немецкий баян и подарил его Иосифу. В затишье между боями Иосиф по просьбе однополчан с удовольствием играл на баяне и пел военные песни. После войны Иосиф отдаст баян своему племяннику Тадеушу, сыну Антонины, у которого, так же, как у всех нитбальских, были музыкальные способности. Их часть с тяжелыми боями продвигалась на запад. Иосиф наравне со всеми ходил в атаку, отвоевывая пять за пятью оккупированные немцами территории. Война для Иосифа закончилась в Польше, где он встретил День Победы. «Повсюду гремел праздничный салют». Это солдаты стреляли в воздух из своего оружия. В этот радостный день Иосиф со своим баяном был на расхват. Ему подпевали сотни бойцов, многие из которых пускались в пляс. Воины армии-победительницы стали возвращаться на родину, а 19-летнего Иосифа армейское руководство оставило служить в Восточной Германии. Служба продолжалась целых пять лет. За это время он получил свою вторую военную награду медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это была самая массовая награда, вручаемая участникам боевых действий, начиная с 1945 года и далее на протяжении не одного десятка лет. Приказ о награждении Нидбальского Иосифа Иосифовича был издан 9 мая 1947 года. Третья военная награда, информация о которой есть на сайте «Память народа», Это орден Отечественной войны второй степени. Он был вручен бывшему фронтовику в 1985 году, к 40-летнему юбилею Великой Победы. В соответствии с приказом министра обороны СССР этот орден получали ветераны, дожившие до 1985 года.